Несколько дней назад мы узнали из маминого письма, что мой отец и его спутник, маркиз де эрпуа потеряли багаж. Багаж найден, вернее, он и не был потерян. Вот что произошло, — начала нам рассказывать маркиза Девиль-Паризи, непонятно каким образом осведомленная о подробностях этого путешествия лучше, чем мы. Насколько мне известно, ваш отец вернется уже на будущей неделе. В Альхисерас он, по всей вероятности, не поедет. Ему хочется лишний день провести в Толедо, ведь он поклонник одного из учеников, Тициана. Я забыла его имя, а лучшее, что тот создал, находится там. Одного из учеников Тициана. Речь идет об испанском художнике Эль Греко. Я спрашивал себя... По какой случайности в равнодушные очки, сквозь которые маркиза Девиль-Паризи рассматривала на довольно далеком расстоянии недробимое, уменьшенное, смутное волнение знакомой ей толпы, были вставлены в той их части, какой она смотрела на моего отца, колоссально преувеличивающее стекла, необычайно выпукло и с мельчайшими деталями, показывающие ей все, что есть в моем отце привлекательного, обстоятельства, заставлявшие его вернуться, неприятности, какие были у него в таможне, его любовь к Эль-Греко и, нарушая пропорции, представляющие его одного таким большим среди других совсем маленьких, вроде Юпитера, которого Гюстав Муро изобразил рядом с простой смертной, и наделил сверхъестественно высоким ростом. Гюстав Муро, 1826-1898 Французский художник, автор, пользовавшийся в свое время шумным успехом картин на античные и библейские сюжеты, представитель символизма в живописи. Бабушка простилась с маркизой Девиль-Паризи, ей хотелось еще немного побыть на воздухе около отеля, пока нам не дадут знака в окно, что завтрак готов. Послышался шум. Эта юная возлюбленная короля дикарей возвращалась с купания к завтраку. — Нет, это просто бедствие, хоть уезжая из Франции! — в сердцах воскликнул очутившийся тут же старшина. Супруга нотариуса пялила глаза на мнимую государыню. Я вам не могу передать, как меня бесит госпожа Бланде, когда она уставляется на этих людей, — обратился к председателю старшина. Так бы и дал ей затрещину. Мы сами прибавляем спеси этой сволочи. Ей только того и надо, чтобы на нее глазели. Скажите ее мужу, чтобы он внушил ей, что это смешно. Я, по крайней мере, больше никуда с ними не пойду, если они будут заглядываться на этих ряженых. Приезда принцессы Люксембургской, чей экипаж в день, когда она привезла фрукты, остановился перед отелем, не пропустили жены нотариуса, старшины и председателя суда, коим с некоторых пор страх, как хотелось узнать, настоящая ли маркиза, не авантюристка ли вильпорези, окруженная здесь таким почетом, которого, в чем все эти дамы жаждали удостовериться, она была недостойна. Когда жена председателя, которой всюду чудились незаконные сожительства, оторвавшись от рукоделия, мерила взглядом проходившую по вестибюлю маркизу де Виль-Паризи, приятельницы судейши покатывались со смеху. — О, вы знаете, я всегда сначала думаю о людях дурно, — с гордостью говорила она. — Я убеждаю, что женщина действительно замужем только после того, как мне предъявит ее метрику и свидетельство о браке. Будьте спокойны, я произведу расследование И каждый день дамы, смеясь, устремлялись к судейши. Мы ждем новостей. После приезда принцессы Люксембургской судейша вечером приложила палец к губам. — Есть новости? — О, госпожа Бонсен, это что-то необыкновенное. Я таких не видела. Ну так что же случилось? — А вот что. Женщина с желтыми волосами, размалеванная в экипаже, от которого за целую милю пахнет потаскушкой, в таких экипажах только подобного сорта дамочки раскатывают. Сегодня приезжала к так называемой маркизе. — Вот тебе раз! Ну и ну! Подумайте! ну ведь эта дама, помните, старшина, всем нам решительно не понравилась, только мы не знали, что она приезжала к маркизе. «Женщина с негром, верно?» «Она самая». «Ну, так расскажите же, вы не знаете, как ее фамилия?» «Знаю». Я будто нечаянно взяла ее визитную карточку. Ее конспиративная кличка — «Принцесса Люксембургская».